Глава пятая «Нам нужна поддержка. Лезть на обум без разведки...» Феликс покачал головой. «Согласен с полковником. Меня за такой фортель свои бы к стенке поставили. Такое еще можно было предположить в сорок первом, но не сейчас», — сплеснул руками Игнат. «А что скажет товарищ Жюков?» Я посмотрел на Макса, и тот усмехнулся. Есть у меня для вас поддержка, одна спецгруппа, которая получает приказы только от меня. Мне уж грешным делом показалось, что ты, Звездач, только плясать можешь. Я, честно говоря, был в шоке. Даже Прохор с палочкой знал всё, что происходит в его штабе, а этот такую матёрую элиту держал в городе. «Ну вот легко меня пинать, да? У меня, между прочим, здесь шестьдесят две тысячи человек, и Мирон всегда положительным персонажем был». «С контрразведкой у вас не очень, да и разведчиков надо потрясти, а может и шпионов?» — предложил Феликс. «За городом Муры, в городе Элита, и, похоже, крупный шпион». «Слушайте, ну что мне теперь застрелиться?» Скройте шпионскую сеть о Залачу, пообещал Звездочёт. Тогда так: первое змей будет спрашивать: "Мы бухаем, хотя нет". Узнает: "Мы поехали искать чудовище". Так и скажи, что утром уедем. От Мирона мы ничего не узнали. Здесь засаду оставь. На выходе из тоннеля тоже. Про Игоря-ка ни полслова. Всех, кто сейчас из твоей охраны здесь находится, запри где-нибудь и не выпускай, пока мы не вернёмся. В подвалах загони, пусть сидят до нашего возвращения. Понял? Надеюсь, мы его хорошо разогрели. Да, Гром, всё сделаю, пообещал Макс. Второе. С своим ребятам дай вот эти координаты. Скажи, что старший будет Гром, и он покроет фокус с электричеством. «А именно, выстрелит в дерево молнией. Надеюсь, у шпионов это не получится. Это вместо пароля». «Кстати, откуда ребятки?» – спросил Феликс. «Это группа шмеля, кнут, дикая, подкидыш и другие. Всего 16 человек. Стронги. Два БТР-80 и два БМП-3. Три танка Т-62 и четыре гаубицы Д-30 с тягачами». Вышли месяц назад из пекла на переформирование. Столько техники и всего 16 человек, удивился Игнат. Мне бы танк подошёл, сказал Медведь. Продают. Ну куда тебе? Ты же в люк не влезешь. Алина потрепала прапорщика за щеку. Тебе уже самосвал надо карьерный, будешь в кузове кататься пухлый. «Шутки шутками, а один БМП можно было бы прикупить для спецопераций», – предложил Игнат. «Сами уж меляй спросите, он вам заодно расскажет, что их больше трехсот человек было, когда они в пекло зашли. За неделю все легли, они оттуда как пробка из бутылки шампанского выскочили, и эта малая часть их автопарка осталась. Остальное там элите подарили», – развел руками звездочет. «Нехило». Алина призадумалась. «Поговорим. Сначала надо лесных братьев набутылить. Завтра в полдень передай им», — сказал я. «А в-третьих?» — спросил Макс. «Чего? Всегда три условия бывают. Ну, если хочешь, спрячься до завтра, надежно и без помощников. С бабой какой-нибудь у нее зависни, но так, чтобы никто не знал, где». «Это запросто», — улыбнулся Макс. На следующий день мы при полном параде ровно в полдень стояли на точке встречи, там, где позавчера вышли из леса. Мы также подъехали на трёх БТР-ах, там уже стояли два БМП и один транспортёр. Около них стояли люди с оружием, четверо. Остальные, по всей видимости, были в засаде. Ребята опасались. Это мне понравилось. Во всяком случае, не побегут от муров. А то я за эту неделю, что мы здесь, столько всего наслышался про охотников. Одна группа, вооруженная гранатометами, броней, чуть ли не гиперболоидом инженера Гарина, постыдно драпала от трубера и пяти топтунов. Я вылез и направился к ним. Шмель, представился мужик средних лет, потертый жизнью, короткий светлый ежик и волос, крепкие руки, коренастый приземист, в перчатках без пальцев. «Гром, фокусник!» «Пока ж!» — улыбнулся, стоявший рядом дылда без двух передних зубов. «Ну, хотя бы без фикс!» «Да, пожалуйста!» Я постарался показать самый маленький заряд, на какой мог. Тоненькая, почти невидимая молния прыгнула от моей руки к молодому дубку и перерезала его пополам. Ну так себе. Звездочёт говорил, что ты машина убийства. Ребят, у нас же секретная операция или как? Там дачи лежат, дубы по 60 м. Это мы третьего отня там играли в догонялки с тараканом. А мы видели уже. Таракана уже обглодали. Зря вы там светились. Ох, зря. Могли спугнуть кого? Муров. К вам элитник не прицепился в лесу? — Нет, а должен был. — Да вот, смотрите, я вытащил из рюкзака камень. Они этим приманивают элиту. — Шмель, я видела такой камешек. Это нолдовская штука. Вот так включается. А если дальше перещелкнуть, то он, наоборот, сможет отпугивать. — Элиту? — удивился теперь уже я. — Да, — сказала девушка со шрамом на щеке. — Дикая. Она протянула руку. Здрасти, забор покрасти. За моей спиной собрались мои, и вам того же. Опа, Игнат бродяга, ты как здесь? Шмель обнялся с Игнатом. Я теперь в группе Грома, с гордостью в голосе сказал Игнат. Хорош, прищелкнулся шмель. Ты даже не представляешь, насколько Гром реально уже двух элитников завалил в одинарь. Трёх Игорька забыл, но там мне жена помогала. Я обернулся на Веронику. И ты здесь? Дикая полезла обниматься к Веронике, моя благоверная, тоже. Гром мой муж, улыбнулась Вероника. Ну ты даёшь, подруга. Дикая похлопала её по плечу. Как шрам? Я здесь на симпозиуме одном была. Думаю, смогу тебе его убрать. Научилась кое-чему. Мирон спросил долговязый по кличке Кнут: "Вот ведь мля, здесь ото всюду течёт". Расстроился я. "Гром, звездачёт только нам рассказал. Мы даже ещё в кити же не были, и потом сказанное нам у нас и остаётся", заверил их низенький почти подросток парень. "Подкидышь? Хорошо. Раз вы все друг друга знаете, приступим. Мы идём в лес, заходим здесь. Я показал на тропу, по которой мы недавно возвращались, и изображаем лохов, хотя могут и не поверить после таракана, но мы постараемся пошуметь. Песни будем петь. Феликс, ты знаешь? Ах, мой милый Августин! В совершенстве кивнул старичок. Вызываем огонь на себя. У нас на таже сенс. Я надеюсь, она засечёт за саду муров, и мы в ужасе побежим к ним. Она тут же передаст вам координаты. Ваша задача быстро, скрытно зайти им в фланг. Сможем? Да. Кивнул шмель. А элиту будем брать или отпугнёте? По обстоятельствам. Хорошо, удачи нам. Прощаться не стали. БТ ры мы оставили на месте, взяв из них оружие. Гром, постой, подкидыш махнул рукой. На мне кого оставить охранять технику, народу мало. Мы свою заминировали. Не жалко. Да ладно тебе. Найдём ещё в случае чего. Заражённые не подойдут сюда. У нас такая же штука есть. А людей здесь кроме Муравьёв нет, я надеюсь. Тогда и нашу минируй тоже. Только покажи, как снять потом по-быстрому. Да. Через полчаса опушка леса скрылась от нас в листьях под еска. Мы шли к тому месту, где Наташа засекла первую цель. Я надеялся, что змей, узнав вчера вечером, что мы опять отправимся в лес, передал кому надо. После того, как мы узнали, как действует приманка, сомнений у нас уже не оставалось. Именно змей передал нам координаты этого леса, фотографии и все остальное. Он, конечно, не рассчитывал, что мы вернемся, и, вероятно, сильно удивился, узнав, что мы еще живы. Но сегодня он просто был обязан нас прикончить. Мы и так уже очень близко подобрались к разгадке. Осталось только поймать гвоздя. Полевой командир. Где-то я уже это слышал. Вроде как наши пацаны гоняли их уже по горам. Теперь мы по лесам будем. Мы шли, не соблюдая никакой маскировки. Вели себя в лесу как педагоги. Полоумные. Так продолжалось, пока мы не добрались до места боя с тараканом. Да жуткий бардак мы оставили за собой. Таракан ужасно вонял, к нему было страшно подходить, и мы обошли полянку стороной, всё дальше углубляясь в лес. Наташа видела на пределе своих возможностей, как группа шмеля следует за нами по пятам, чуть в стороне. они выдали нам маяк, который показывал им наше местоположение. На всякий случай. Сенсы-то хорошо, а когда продублируешь электроникой, лучше. Не исключено, что и у Мура были сенсы, но как заверила меня Вероника, радиус даже самого прокачанного сенса максимум километра 8, со временем повышается точность и детали, но радиус не выходит за рамки. Так что они при всем желании не могли увидеть дальше. Наташа в видела сейчас на 5 км, и шмель болтался на пределе её возможностей. Меня беспокоил один момент: как она засекла мура, который поставил приманку, а потом исчез? Долго думали, пока не пришла Вероника и сказала, что это дар, достаточно редкий дар, чтобы не отображаться на радар-сенсоров. Однако он тоже имел обратную сторону. Такой человек никогда не мог стать сенсом сам, то есть прятаться мог, а обнаруживать других нет. Даже если он где-то засел, то всё равно не знает, что мы не от них. Ну что, где элита-то? Крикнула Алина. Попряталась. Я так мы до утра здесь торчать будем, чудовище в лесу. Бр. Ну и где оно? Эй, монстр, ты где? Стоп. Наташа подняла руку. Одиночная цель на 6. Медведь наклонился, и Алина мгновенно оказалась у него на плечах, тем самым моментально улучшив себе обзор. Наташа показывала рукой между деревьев. Мур, сидевший в засаде, вынужден был двигаться, чтобы поставить приманку и был тут же засечён. Сейчас он убегал и от нас, и от элиты. которая должна была обязательно появиться. Вижу, крикнула Алина и тут же выстрелила из СВД, вторую винтовку калибра 12,7, тащил на себе её шэрп медведь. Раздался вскрик, мужик кувыркнулся через голову и попытался встать, но почувствовал на своей шее холодное лезвие. Игнат который всё это время шёл параллельно нам в маске калати, увешанной камуфляжными лентами, взял его сразу после выстрела. Мужик потянул руки и завыл как пёс. Правая нога ниже колена превратилась в месиво. Игнат быстро перетянул её жгутом, затем связал его руки, засунул кляп и закинув на плечо, побежал к нам. Один есть Гром. Он скинул его к моим ногам. Поговори с ним, где его друзья и кого он к нам призвал на этот раз? Алина. Я покрутил пальцем над головой. Девушка кивнула и ловко забралась на дерево. Наташа уже передавала координаты первого контакта. Медведь устраивал Лёшку, ему помогала Вероника. Шерик, Алексей и Гнат занялись пленным. Сыграв в камень-ножницы-бумагу допрашивать выпало Феликсу. Игнат беззвучно растворился в чаще. Ну что, мил человек, не обижайся. Сейчас мы с тобой в партизанов играть будем, сказал Феликс и вытащил из внутреннего кармана маленький футляр, покрытый бархатом. Последний раз спрашиваю, где твои друзья-муры? Молчишь? Ну-ну. No -no. Феликс быстро разложил на пеньке футляр. В нём были две длинные иглы с утолщением на одном конце, спица с крючком, похожим на рыболовный, и миниатюрные стальные наручники с отверстиями, куда мог пролезть большой палец руки. На них ещё был винт с барашком. Держи его зади за плечи, Гром, некогда с ним церемонится, скоро элита придёт. Он боится сам. но надеется, что допрос у помешает заражённый, и он сможет ту бежать наивный Вот это видел, я показал ему камень. Переключу, и элита убежит, а ты, дружок, здесь останешься. Знаешь, кто этот добрый старичок? Полковник СС. Всё равно молчишь, дурак. Всё, хватит. Феликс вытащил кляп и одной рукой пальцем потнял веко на правом глазу, чуть надавил на глаз, а второй рукой вогнал иглу над самым веком под глазницей. Мур дёрнулся, прикусил язык от боли и заорчал, у него потекла кровь. Феликс, держа иглу за утолщение и поворачивая её то в одну сторону, то в другую, плавно вводил в мозг Мур вытянулся как струна и замычал, рыкаясь. Я был готов к этому и держал его крепко. Раздался страшный скрежет, и мур сломал себе передние зубы, и ему пришлось выплюнуть их. Крововые осколки теперь лежали перед ним в траве. Феликс чуть отошёл назад, посмотрел на свою работу, удовлетворительно крякнул и взял вторую иглу. Он проделывал то же самое со вторым глазом. Теперь две иглы торчали над глазами, оставив в старуже только утолщение. Как тебе такое иглоукалывание, дружок? Расскажешь, где твои друзья-партизаны? Феликс взялся за ручки и покрутил их по часовой стрелке. Ого, какие мы несговорчивые. По-моему, Феликс даже обрадовался, что ему придётся с ним поиграть подольше. Месье знает толк в извращениях. Феликс взял спицу с крючком на конце. Другой рукой он быстро надавил на болевую точку за скулой ближе к уху. Мур вынужден был открыть рот. Полковник быстро просунул спицу и чётким движением зафиксировал её, а потом резко рванул на себя. Из глаз Мура брызнули слёзы, и он замычал, тряся головой. Этим Феликс не ограничился и ловко крутанул одну иглу над глазным яблоком Мура выгнула, и изо рта пошла пена. Тогда Феликс засунул вторую иглу ещё глубже и вероятно попал в болевой центр. Сейчас я прошёл твою лобную долю ещё 5 мм вперёд. И ты останешься навсегда слабоумным, даже Ули тебе не поможет. Ну что, будем рассказывать гнилой ты кусок мяса? Мурзик кивал головой, готовый к диалогу. Это мы ещё к рукам не перешли, а ведь есть ещё и яйца. Ты же хорошо знаешь анатомию, дружок. Гром ты снимаешь с самого начала, сказал я. Где засада? Феликс крутил в руках блестевшие тиски перед глазами Мура. На север 6 км, когда начнут стрелять, они сами подойдут сюда. Почему позавчера не атаковали? Не успели. Гвоздь с вами? Нет, я его ни разу не видел. Он же ваш командир, как ты его не видел? Он отдаёт распоряжения по операции всегда. Куда потом уносить эти тела? мы их живыми захватываем, отпугиваем элиту и берём живыми сзади. Что дальше? Уводим на базу, 10 км отсюда на север. Хорошо. А теперь мы это повторим ещё раз, но уже после этого. Феликс схватил руки Мура и неожиданно сильными пальцами отделил ему киски на большие пальцы рук. Ну, держись, партизан. И крутанул барашек. Тиски стали сжимать фаланги пальцев, и Мур подпрыгнул, а Феликс все закручивал. Послышался треск, это треснули кости. Мур заорал да так, что шмель по рации спросил, что у нас. Наташа сказала, что Феликс разговаривает с Муром. Ответом послужила тишина и треск в эфире. Мур орал и просил снять тиски, но Феликс, видимо, решил его оставить без пальцев. И да. Так и случилось. Скорее его большие пальцы упали в траву. Мур рыдал, смотря на свои обрубки. Теперь давай повторим. И не надо здесь из себя разыгрывать Джардана Брунона на костре. Твои пальцы завтра к вечеру отрастут, и если ты соврёшь, то мы возьмём тебя с собой и посадим на цепь в подвал. Я буду приходить к тебе каждый вечер. И делиться это будет очень долго. Вы меня всё равно убьёте. Зачем я вам буду говорить? Затем, чтобы я не одел это на пальцы ног. Ну, сколько вас? 44 человека. Живём там, где я сказал. Куда продаёте органы? Ну, у дам на границе с Чернотой на юге. Ай, больно, хватит уже. «Кто конкретно там этим занимается?» «Гаргона!» «Кто это?» «Нимфа! Она там всей границей заведует! Без ее разрешения никто не пройдет! Проводники тоже только у нее!» «Кого ты знаешь из ваших в Ките же?» «Всем заправляет змей! У него все в руках! Больше ничего не знаю! Можете убивать!» Он поник головой. «Экий ты быстрый!» сказал Феликс, дезинфицируя свои инструменты: "Я ещё с тобой не закончил". Он сказал правду гром, не потому, что ему было больно, в улье болевой порог намного выше, а потому, что я не стал его дальше мучить. Не понял, они сами так делают, запихивают людей в клетки и удаляют им органы: почку, глаз, поджелудочную. Они быстро регенерируют. И сидят там люди годами, а им раз в неделю делают операцию. Вот этого он испугался. Это же мясокомбинат какой-то, не поверил своим ушам я. Это жестокая правда Улья Гром, в буры вне закона. Это не люди. Гром, у нас движение на 6 часов, две цели. Наташа подбежала к нам. Поговорили. Игнат материализовался из ниоткуда, показывая на Мура. Феликс кивнул. «Ага, понял». Я еле успел заметить, как сверкнула Афинка. Мур даже не вскрикнул, когда лезвие под углом вошло под левую лопатку, пронзив сердце. «Гром, у нас две элиты!» – крикнула Наташа. «Уходим на север. До засады шесть километров. Тащим их на себе. Наташа, координаты базы север десять. Передавай шмелю». Два раза повторять не пришлось. Буквально через минуту раздался страшный треск, и сквозь подлесок к ним стремительно приближались с двух сторон. Может, они сами с собой поиграют, мелькнуло в голове, но нет. Эти твари мчались целиустремлённо за нами, загоняют. А, ну да, выстрелы же Муры пойдут на выстрелы, и я от души срезал автоматной очередью перед собой хиленький кустарник, затем дал ещё несколько в воздух. Вероника удивлённо обернулась на меня, но я показал, что всё хорошо. Кого же за нами послали на этот раз? Надо их слегка тормознуть, иначе ребята не уйдут. Замысел был таким: Мы отступаем на предельную дистанцию, когда до муров останется метров 200, и я ставлю прибор на отпугивание. Элита слезает с нас. Мы побыстрому занимаем позицию и начинаем огневой контакт с авангардом муров. Втягиваемся, держим на себе, смещаемся в сторону шмеля, не давай обойти себя с флангов. Дальше им в обочину врезается шмель. Если повезёт, то и со спины. Он уже знает их примерное количество, хотя вряд ли они все песочницей пришли. В лагере кто-то должен был обязательно остаться, наточить ножи, проверить клетки, подготовить вёдра для органов. Обычная рутина лесных муров.